Чумазый коптилка светил с удовольствием. Он молча набросился на вареники и жевал их с таким шумом, что у других в ушах. «Рассказывай», — велел Голован. Все уже понимали, что вопли великого и непобедимого — результат каких-то коптилкиных дел. Кстати, приглушенные стоны и ворчание рыкка все еще были слышны. Каптилка дожевал вареник и рассказал. Вот что было. Когда он улетел с Минкиной планеты, то отправился не к себе, а на поиски Рыка Аккабалда. Найти грозного и безжалостного было нетрудно. Тот улегся отдыхать и похрапывал так, что эхо отзывалось во всех пространствах. Рыка соорудил себе лежбище из пушистых магнитных полей и растянулся между галактикой Желтая Сковородка и туманностью Большой Омлет. Это Голован придумал такие названия. Он любил принимать иногда громадные размеры, потому что страдал, опять же, по словам Голована, манией величия. Не понимал черные многолапые, что это смешно и бесполезно. Ведь Вселенная это бесконечно. В ней раздувайся хоть до каких размеров, все равно с бесконечностью не сравнишься. Перед ней, перед бесконечностью, одинаковый микроб и самое громадное скопление галактик. А может, рыкка Аккабалда хотел поразить своими размерами жителей астероидов? Но те умели вырастать до любых размеров не хуже рыкка, Только редко делали это. Не было смысла. Но на этот раз коптилка поднатужился и вырос. Так, чтобы сделаться ростом хотя бы с одной из лап рыкка. Лапы эти, похожие на черные человечьи ступни, свисали с магнитного матраса по сотни с каждой стороны, как хрома из пяток и пальцев. Драконий хвост свисал тоже и терялся где-то в созвездии три обезьяны. Крокодилия пасть была открыта, и при каждом похрапывании выпускала светящийся пар, похожий на клочья Млечного Пути. Лежал как верху выпуклым пузом. Пуп его был похож на кратер погасшего вулкана. Рык любил, когда его пузо щекочут лучи ярких созвездий. Коптилка выбрал неподалеку осколок твердого прозрачного пространства, умело смастерил из него большую выпуклую линзу и подобрался к Рыка снизу, то есть со стороны свисающих лап. Линзой он сфокусировал свет полутора миллионов звезд. Когда их лучи рассеяны, они лишь щекочут. Но если собрать их вместе... Коптилка собрал и направил этот луч на одну из толстых черных пяток. Тогда-то вселенная и содрогнулась от рева. Коптилка окончил свой рассказ и с видом скромного героя взялся за новую порцию вареников. Они на блюде не убывали. Сперва раздался общий хохот. Даже сырая веранда улыбнулась. А Локи, тот взлетел на спинку стула, сделал стойку на руках и от восторга заболтал ногами. Но очень скоро хохот притих, угас. Почему-то все странно примолкли. И Коптилка, зажав вареник в зубах, с удивлением вертел головой. «Что такое с друзьями?» А те смотрели виновато. «М-да, Коптилка», — вздохнул наконец Голован. «Победителей, конечно, не судят, но...» — Что но? — Коптилка обиделся и положил надкошенный вареник на тарелку. — Нехорошо как-то, — нерешительно сказала Аленка. — Что нехорошо? — взвинтился Коптилка. — А подпускать ядовитость в придуманную крапиву хорошо? Кирилка вон как завопил. Кириллка поднял серые честные глаза, и смущенные, и твердые. Он так смотрел, если надеялся кого-то убедить в справедливости. А делал он это часто, даже в ту минуту, когда к ним в третий класс ворвался бандит и заорал, махая автоматом, что всех берет в заложники. И пусть ему дадут самолет и миллион долларов. А пока не дадут всем сидеть и не пикать, Кирилка попытался доказать правду. — Ну, послушайте, пожалуйста, мы-то здесь при чем? Ведь не мы же виноваты в ваших несчастьях, ведь... — Молчать! — и псих нажал спуск. Но это случилось давно. Нынешний же случай был, конечно, не страшный, а пустяковый. Однако Кириллка и теперь смотрел очень серьезно. — Понимаешь, Валерик, это ведь рыкка подсунул нам ядовитость, потому что он такой. Но мы-то не такие. Зачем нам быть, как он? Коптилка тяжело засопел. Его немытые уши заметно порозовели. Сырая веранда сказала. — А по-моему, так этому рыкка и надо. Аленка возразила, но ведь он спал. Музыкант Доня, который очень любил книжку мушкетера, поддержал Аленку. «Надо вступать в бой открыто, а не со спины и не с пятки». «Да», — сказал свое слово и голова, — «крапивная ядовитость — это, конечно, казус Белли, то есть повод для войны, но войну надо начинать с объявления». «А он-то?» — опять возмутился Коптилка, но неуверенно. «Он-то разве нам объявлял?» Минька Порох молчал и хлопал белыми ресницами. Во правде говоря, ему нравилось то, что сделал на коптилка. И зачем каждый раз объявлять этому коварному рыка войну, если она и так идет давным-давно? И нападение со спины, из пятки. На войне дело обычное и справедливое. Но вот Кирилка сказал, мы-то не такие». И в его словах была какая-то более справедливая справедливость. А Локки сидел на спинке стула, как мартышка, и ничего не понимал. Его государство Цтаанна, Таинна, Коаката и соседние страны никогда не объявляли войну своим врагам. Наоборот, считалось великой доблестью напасть на другой народ неожиданно, уничтожить врагов, пока те не успели взяться за мечи, а уцелевших обратить в рабов. Но, с другой стороны, Локи понимал, что он в здешней компании самый маленький и не самый умный. Лучше помолчать. Минька, наконец, пришел к определенному мнению. — Ты, Коптилка, вообще-то молодец. Только надо было сначала крикнуть в пространство. — Ну, погоди, Рыкка, мы тебе это припомним, берегись. — И тогда уж. — Подумаешь, прижгли ящерице пятку, — буркнул Коптилка. Что мне теперь, колотиться башкой, а самый большой астероид?» «Не надо колотиться», — сказал Кириллка. «Ты слетай опять, Крыка, да извинись». «Чего?» — Коптилка вытрящил глаза. «Вот тебе и чего», — подвел итог Голован. «Кириллка прав, извинись, чтобы, так сказать, стабилизировать межзвездную обстановку и не нарушать гармонию Великого Кристалла». Ненормальные, да?» Жалобно спросил Коптилка. «Не упрямься», — сказал Дони Макетчик. «Ты же все понимаешь». «Ничего я не понимаю! Привязались!» Но он уже понимал, никуда не денешься. А ребята понимали Коптилку. Конечно, извиняться всегда неловко. Особенно перед врагом, к которому прижег пятку. «Что мне теперь? Конючить, как перед заочем в интернате. Простите, я больше не буду!» В сердцах коптилка даже вспомнил прежнюю жизнь, но сейчас на это не обратили внимания. Можно использовать и другие выражения, посоветовал Донни Маккечик. Не терять достоинства. Ага, не терять! Он обещал, что если кого схватит, уши надерет. Здесь наконец вмешался Локки. Как же он схватит? Наден скафандр из скользящих полей. Коптилка посопел. Будто не знаете. Когда извиняешься, скользящие поля не действуют. А еще он обещал взгреть своим хвостом. Помните, какой у него хвост? Хвост помнили. Толстый и могучий вначале, он к концу сужался до толщины, вернее, до тонкости, обычного прута. И были на нем зубчики. — Ты ведь можешь сделать это место нечувствительным, — посоветовал Минька. — Да, а душу-то не сделаешь нечувствительной. На ней все равно останется рана, душевная. — Уж будто ты не извернешься, — сказал главан. Хватит тебе хныкать. Извини, сидела с концом. Скажи, что мы, мол, все сожалеем. — Я не сожалею, — вставила сырая веранда. — Скажи, мы почти все сожалеем. — Коптилки, что делать? Против общества не попрешь. Можно, конечно, плюнуть и запереться в своем кирпичном, похожем на старую котельную доме. Надолго-долго. Да только себе дороже. Глядишь, серая печаль тут как тут. «Давят, понимаете, целым коллективом», пробурчал Коптилка. «Все на одного». И приготовился умчаться сквозь пространство для объяснения с этой зловредной ящерицей. «Постой», — велела Аленка. «Неприлично извиняться в таком виде». «В каком еще виде?» «Стой, говорю». Она сжала губы. Сморщила конопатый нос, уперлась в коптилку строгими глазами. У того исчезла с ушей космическая пыль и сажа. Волосы сделались, как после парикмахерской. Полосатые трусы превратились в черные отглаженные брючки, а майка — в белую рубашку с синим галстучком. На босых ногах появились синие носки и плетеные сандалетки. Коптилка глянул на себя со стороны, как в зеркало, и содрогнулся. «С ума сошла!» «Иди, иди!» — тихо велела Аленка. Голован хмыкнул и тоже сказал. «Иди уж!» Коптилка плюнул с досады и улетел. А в пространствах все еще было слышно, как постановит и кряхтит черной многолапый многолапой рыбка Аккабалда. «Конечно, уже не от боли!» боль -то он слезнул и успокоил в одну секунду. Но обидно же.